Глава двадцать вторая. «Есть кое-что еще, что я должна тебе рассказать». Мы ждали Альху, а я вспоминала, что самое главное до внимания Его Величества не донесла. «Кабальи выбирают себе мужей несколько иначе, чем обычные женщины». Далмар выжидательно вскинул бровь. «Жених должен победить невесту в бою». «Эти страхолюдины еще и замуж выходят». — столь искренне изумился король, что я себя оскорблённой почувствовала за весь женский пол. — В очередь становится, — усмехнулась. — Кабалье по договору десять лет обязана отработать в гареме, но многие остаются, а те, кто уходит, Эмират неспокоен, вдобавок дрочлив, удобно иметь дома и охранницу, и жену. Вдовцы, которые из торговых или отставных военных считают удачей жениться на Кабалье. — Ясно. Мрачно посмотрел на меня Далмар. Дураком он не был, а потому сейчас пытался укоризненным взглядом пробиться к моей совести. «Единственная дочь мира? Серьезно? Королева из гарема? Воспитанница кабалей? Тать, о чем ты только думала? О том, чтобы вытащить дочь синей из клетки?» Призналась честно. «Прости, не могла я ее там бросить. Уверен, ты понимаешь, что единственным мирным вариантом оставить ее здесь будет замужество». Рыкнул, мгновенно переходя в состояние «король в гневе» Далмар. «А любой другой вариант, кроме меня, Эмир сочтет оскорблением». Я потупилась. Да, именно так я и думала. Некрасиво вышло. В моем мире это называется манипулированием. На его величество сам доверил мне выбор невесты. Вот я и выбрала. «Прости», — повинилась. «Ты можешь меня наказать или казнить?» Далмар фыркнул. «Тогда казнить придется и Дарья». чтобы он не прирезал меня за любимую жену. Но если я казню вас обоих, кто еще в королевстве осмелится сказать о том, что у меня нарисовано на лбу? От этих не дождешься». И он недовольно покрутил головой. «Бой с невестой – все, что мне следует знать?» уточнил с раздражением. «Я прям виноватой во всех грехах себя ощутила. Пожала плечами. Не хочется заранее расстраивать Далмара, но традиции ритуальных поединков в Эмирате особенно сильна». Так что проверять жениха на прочность будут все братья. По очереди. Ты бы потренировался? «М -м, немного. Осторожно намекнула, что просто не будет. А то засиделся в кабинете, когда в последний раз меч в руках держал. На меня уничтожающие посмотрели. И я решила, что намека достаточно. Нечего вставать между мужчиной и его мечом. Госпожа Тать. В дверь тихонько постучали, и, дождавшись позволения, в гостиную вошла... Нет, точнее, будет сказать, Альха вплыла шурша-шелковыми одеяниями, позвякивая золотыми украшениями и пряча лицо под тонкой вуалью. Зато глаза щедро подвела, брови тоже не забыла. Комната наполнилась сладким цветочным ароматом. Альха решила обольщать так, как это принято в гареме. Зря она переоделась в национальный костюм. Далмару это явно не понравилось, и он с трудом пытался удержать перекошенное от недовольства лицо, однако взгляд Я опустила голову, пряча эмоции. «Ваше Величество, это моя гостья, принцесса Альха, дочь Эмира Ушхтани и баронессы Парнир». В Эмирате девочкам давали одно имя. Мальчикам, в зависимости от родовитости, полагалось до трех. Альха присела в безукоризненном реверансе, демонстрируя потрясающую плавность и гибкость движений. «Альха, разреши представить тебе Его Величество Далмара Первого». Я не стала использовать полный титул. Не тот повод, пусть сразу будут ближе. Повисла пауза. Его Величество рассматривал пестрые шелка, в которые закуталась принцесса. Альха усиленно разглядывала ковер на полу. «Я прошу прощения, Ваше Величество, если моя гостья доставила вам неприятности этой ночью. Мне искренне жаль». Тут Альха очнулась. Испуганный взгляд метнулся ко мне. До нее дошло, что доброта короля имеет свои пределы. «Даже если это очень хороший король!» «Ваше Величество, я приношу глубочайшие извинения, если мое недостойное поведение вас оскорбило!» Снова реверанс. произошедшее целиком и полностью моя вина. Леди Татьяна ни при чем. Прошу, не наказывайте ее!» И голос дрогнул в конце. Я отвернулась, скрывая улыбку. «Долмар будет дураком, если упустит такое сокровище!» Лицо Долмара смягчилось. «Но охрана у вас даже Тора пропустит». Не сдержавшись, тихо добавила девчонка. Его величество застыл, улыбка сползла с губ. Он прищурился. «Тогда, многоуважаемая Альха, может, покажете мне слабые места охраны? А еще не согласитесь ли вы дать мне шанс на реванш? Скажем, недели через две, без оружия». Глаза Альхи расширились. Она неверяще посмотрела на короля. «Вы бросаете мне вызов?» Спросила, нервно сглотнув. Звякнули браслеты на запястьях. «На бой!» С довольным видом кивнул его величество. «Должен же я победить!» Добавил он с усмешкой. Альха посмотрела на меня в панике. Я ободряюще улыбнулась. долмару светит победа лишь в одном случае. Если он действительно понравится принцессе. Однако каков...» «Мне орал о том, что я его насильно женю, а сам в мужья набивается». Даже интересно, что же такое произошло между ними ночью? Явно ведь что-то было. Не знаю, кто проболтался, но через пару дней слухи поползли по дворцу. Сначала кто-то спутал кабалью с принцессой и в панике рассказывал о том, что Княгиня привела лысую страхолюдину в качестве невесты короля. Двор массово скупал успокоительное у целителей. Потом выяснилось, что принцесса очень даже хороша собой, вдобавок наполовину своя. Всплыла подробность про сердечко, И тут двор разделился. Одна часть считала это милым и вообще хорошим знаком. Вторая сердито заявляла, что будущей королеве не пристало заниматься глупостями. Дошло до громких обвинений и небольших потасовок. Двор закупал бумагу, дабы обмениваться оскорблениями письменно. После нашелся ответ на вопрос. А с чего это его величество вдруг вернулся к тренировкам и каждое утро проводит с охранниками в зале? Двор затрясло. Поединок? С невестой? Но тут подданные вспомнили свое боевое прошлое. Стычки с отступниками, вставших на защиту детей, жен. И все сошлись на том, что боевая королева – очень даже неплохой выбор. Так что в преддверии поединка двор отправился закупать спиртное, дабы отпраздновать победу или запить поражение. Наш особняк пытались осаждать. К своему удивлению, я обнаружила десяток ближайших подруг – еще больше хороших знакомых, и все были бы счастливы быть приглашенными в гости. К счастью, мое положение позволяло никого не принимать. Ирвана пряталась в загородном поместье, слугам велено было молчать и игнорировать любые вопросы. Мы перешли на осадное положение. Но я зря переживала. Прошедшая закалку гаремом Альха прекрасно себя чувствовала в компании придворных там И если мне этикет и игра в идеальность поперек горла вставала, то девушка справлялась с ней легко и непринужденно. Кому-то улыбнулась, сделала комплимент. Великолепная память могла запоминать детей, мужей, жен. Я видела, как она птичкой щебечет с леди Айшарской, и та с улыбкой ей внимает. Видела и поздравляла себя с отличным выбором. Проигрыш Его Величества потряс весь двор. Я таких скорбных лиц давно не наблюдала. Свидетелей боя не было. Его величество выгнал из зала всех, но поражение признал лично, добавив, что усилит тренировки и обязательно победит. Мужчины посылали проклятие остроптивой девчонки мол, у нас великолепный купец, всем купцам купец, а товар упрямится. Но дамы внезапно приняли сторону принцессы. В короткой истории города король впервые добивался благосклонности принцессы таким неожиданным способом. Многие сочли это романтичным. Далмара и Альху теперь часто видели вместе. Они прогуливались по аллеям парка, танцевали на балах, устраивали пикники и вылазки в серую зону города. Да-да, ту самую. Вдвоем, без озверевшей от подобной наглости охраны. Не знаю, что сделал жутко ругавшийся Дарья, но на время ухаживаний трущобы стали самым безопасным местом в городе. Тамошние жители устраивали целые спектакли с ограблениями и драками, дабы развлечь парочку. а заодно не допустить их до настоящих опасностей. И все были довольны. И жители, которые получили возможность подзаработать, и жених с невестой. Кстати, о зонах. Стены снесли, но проблемы остались. «Интеграция», — объясняла я его величеству. «Иначе национальный вопрос не решить. Язык ставь основным свой, чтобы единым был, но нигде слышишь и никогда не запрещай родные языки и религии». Пусть в школах вторым изучают. И главное, идея везде и всюду, город выстоит, лишь будучи един. Единство – вот то, что завещали нам предки. Те, кто отдал свои жизни за нас. А с трущобами – дай им работу. Будет работа, начнут строить нормальное жилье, либо переезжать. Еще со специализацией надо заканчивать. Не только белые могут быть целителями, а красные мастерами. Но тут вариант один. Мастеровые школы, в которых могут учиться все. Вот для этого и нужен единый язык. Я видела по лицу Далмара. Не совсем он согласен. Но если кое-что из рассказов о проблемах моего мира застрянет в его сознании, уже хорошо. Все же лучше учиться на чужом опыте, чем на своем. Поединок с Альхой его величество выиграл с четвертого раза. Причем двор больше переживал по данному поводу, чем сами влюбленные. Объемы выпитого и принятого этой зимой озолотили продавцов спиртного и целителей. А весной его величество лично, это моя невеста, мне и благословение брать, отбыл в Эмират. Альха осталась ждать. Я искренне переживала за сохранность костей долмара, но принцесса заверила, что против его величества ни один ее брат не выстоит. «Я ему пару секретных приемов показала», — поделилась она со мной. «Ну, а я теперь ходила с трудом, спала с трудом. Вообще все делала с трудом, не забывая лишь об одном – каждый вечер перед сном разговаривать со стражами. И однажды мир дрогнул, прорвался, ожил, завертелся вокруг меня, окатил знакомым запахом пеньки и пыли. «Это что?» Веревка обернулась вокруг живота, закрутилась, пока я, прижав ладонь ко рту, глотала слезы. «Оно самое, да? А когда? А сколько?» Без единого листочка плющ попытался приложить плеть к моему животу. «Куда грязные тянешь?» — возмутилась веревка, шлепнув. «Обрасти сначала, а то ребеночка допугаешь. Лысость жухлая!» А я стояла, счастливо улыбаясь и утирая текущие по щекам слезы. «Ну ты чего?» — растроганно спросила веревка. Зависла напротив моего лица. «Я же сказала! Зови! Мы путь обратно найдем!» Просто там время иначе течет. Вот и задержались. Выглядела она какой-то измочаленной, да и длиной стала раза в два меньше. Про плющ, растерявшие листья, я вообще молчу. «Со мной все хорошо», хлюпнула я носом. «Просто рада, что вы вернулись. Мне вас не хватало, честно». «Да мы теперь-то как стражи и не сильны», со вздохом подтвердила мои опасения веревка. «Разве что повеселить тебя сможем». «Плевать». отмахнулась я. Отступников больше не слышно. Дарья даже часть охраны отпустил. В городе безопасно. А вот друзья мне не помешают. Веревка вдруг нырнула под ладонь, с другой стороны прижался плющ. А я ощутила, как отпускает беспокойство, как на сердце становится легко. Мои. Стражи. Любимые. Его Величество вернулся в середине лета. Похудевший, заросший, растерявший последние следы юности. я больше не пью с порога заявил он появившись у нас в особняке поймал повисшую у него с визгом на шее альху с трепетом заглянув колыбель полюбовался на сладко сопящую малышку и с руганью отдернул руку когда по ней страшно зашипев шлепнула веревка да злолось таки с неодобрением посмотрел на стражей Далмар. я развела руками мол мои стражи нравится это кому то или нет ладно я к нему уже привык Отмахнулся король и влюбленным взглядом посмотрел на Альху. Свадьбы играли в начале осени. Город гудел неделю. Подданные ходили довольные собой, и каждый считал себя причастным к счастью повелителя. Я ему пару фамильных приемов показал. Ха! Я сам лично уроки давал. А я повара прислал. Он у меня лучше по десертам. Девушки любят сладкое. А я корабль в эмират нарядил чтобы принцессе подарки с родины привезти. Веревка пересказывала, ухитряясь сохранять интонации говоривших. Дарья, застав один из таких докладов, сходу предложил многоуважаемому стражу перейти в секретную службу. Та, смутившись, отказалась, мол, няней ей больше нравится быть. Дарья глянул так, что стало понятно. У него в голове не укладывается, как боевому стражу нравится быть нянькой, качать колыбель и изображать подвеску для погремушек. Веревку он уламывал недели две. и не уговорил бы, но я вмешалась, заверив страже, что справлюсь сама, и она согласилась на подработку, когда дитятка спит. Так что теперь страж собирала сведения для Дарья в свободное от дежурства у Колыбели время. Плющ обзавелся новыми листьями и состязался с королевой в метании колюча режущих предметов, пока лидировал страж. Но Альха была упорна. Она с первого взгляда безоглядно влюбилась в стражей, жутко завидуя мне. Однажды я, не выдержав завистливых вздохов, рассказала ей свою историю. Без купюр, так сказать. «Довела!» — неодобрительно высказалась веревка, когда ее основательно принялись мочить слезами, обнимая и жалея. Потом обнимали и жалели меня. Наш слезливый вечер стал тем, что помогло мне отпустить страшное прошлое и перестать видеть его в кошмарах. Жизнь потекла нескончаемой чередой дел. Я воспитывала дочь, помогала подземникам, проверяла торговые контракты, встречалась с делегациями и помогала по мере возможностей Дарьи, а еще посадила дерево в персиковом саду, назвав его в честь дочери. Дарья, держа дочурку на руках, нежно поцеловал меня. И в этот момент я почувствовала себя совершенно счастливой, окончательно приняв этот мир». Текст читала Василина Клочкова.